Он веснова задумался. Итак, цель миссии Хома с Ботазани, настоящего, кстати, судя по точности прыжка, перехваченные ранее автоматы были просто упрощенными копиями, без элитной аппаратуры. Находится на Табаске, и не где-нибудь, а недалеко от места, где потерялись искатели. Те самые искатели, которые обладают наиболее ценной информацией в галактике. Простейшие предположения о Занне Хома попытаются вывести искателей на парламентерском боте. Но беда этого предположения в том, что оно слишком уж просто и очевидно, да и не объясняет последних событий на Табаске. Что, понимаешь, за туристы? которые ни с того ни с сего вдруг дают отпор лучшим десантникам самого Унве. В десанте полсотни жертв, а урон туристов — пара-тройка раненых. Бред ведь! Получается, никакие это не туристы. Но тогда что же, у Хома заранее отработанные методы эвакуации удачливых искателей в метрополию? В принципе, стандартную операцию отработать можно и даже осуществить один раз. Но ведь искатели доминанты Земли уже несколько раз перехватывались иными расами вместе с находками, и тогда ничего похожего на происходящее теперь на Табаске не просматривалось, не вязалось происходящее в единую схему. не складывалась мозаика в четкую и понятную картинку. Напрасно он вновь и вновь возвращался к началу и пытался реконструировать уже случившиеся события и предугадать еще не произошедшие. Давно прерван сеанс связи с флотом Багута, давно отпущен дежурный адъютант, давно даны необходимые распоряжения, а мысленные конструкции лидера Шацуров — все равно рассыпались от малейшего логического нажима. Впервые с начала войны за мобильность Шат-Унвэ осознал, что теряет инициативу. И это было плохо. Очень-очень плохо.